Сколот все время мыслил отыскать хотя бы родителей и делал много попыток найти мать, поскольку она была где-то близко, но так и не нашел к ней дороги. Отца же он только мечтал увидеть, ибо знал, что это вообще невозможно, если тот не пожелает или не подвернется случай. Конечно, призрачная надежда оставалась, и она, эта надежда, тоже вынуждала его петь в переходе. Если не белая ящерица, не отец, то все равно кто-либо изгоев должен услышать его. Через год, когда волосы уже отросли до плеч, он начал ощущать на себе смирительную рубашку. Шерсть густо разрослась на груди и выползала на спину. Песни в переходе уже не спасали. И тогда Он рискнул заняться ремеслом, коему был обучен в истоке реки Урра. У Сколота был небольшой запас веществ, с помощью которых можно было не управлять, но хотя бы ставить опыты по управлению материями и тем самым сохранять разум. Поэтому, возвращаясь домой, он, не считая, сортировал выручку. Бумажки складывал в пакет возле двери. Их потом забирала квартирная хозяйка в качестве оплаты, а мелочь ссыпал в две разные коробки, желтые и светлые монеты раздельно. Когда их накапливалось достаточное количество, Сколот приступал к алхимическому священнодействию. Сначала снимал никелевое покрытие с рублевых монет и тампак с полтинников, после чего плавил в сталь в самодельном тигле, выгонял из нее все лишнее, пока не получалось химически чистое железо, и только потом варил из него серебро и золото, добавляя присадки. Впрочем, получаемый материал только по виду, удельному весу и сверхпроводимости соответствовал драгоценным металлам. На самом деле, по составу и структуре он был другим. Сталь усаживалась в четверо пока приобретала первозданные качества. А когда из железа варилось золото, еще вдвое. Поэтому сколот не успевал в один прием перевоплотить металл. И процесс растягивался на несколько дней. Да еще почти сутки уходили на выведение высшей пробы. Соседи не подозревали, что творится у них за стеной и внизу. Поскольку при горении Топливо вбирало в себя углекислоту из воздуха и выделяло газообразный чистый кислород, который хоть и уносился кухонной вытяжкой, однако из-за старости вентиляции частично попадал ко всем верхним соседям. И они это чувствовали. Только не могли объяснить, от чего в некоторые дни и ночи дышать становится легко, как в лесу, и они привыкшие к городской воне асфальта и автомобильного выхлопа, даже улавливают некие цветочные травяные запахи. Тайна ювелирного дела чуть не вырвалась наружу, когда у новобрачной семьи, поселившейся на втором этаже, вдруг начали цвести кактусы, которые будто бы достались им в наследство от старых хозяев квартиры. Никогда не цвели, вызывали только аллергию, и тем самым тяготили супругов. Сначала они думали выбросить эти колючки. Потом те, что похуже, расставили по всем подоконникам лестницы в надежде, что разберут соседи, а которые получше носили по квартирам, уговаривая хозяев. К сколоту они наведывались несколько раз, вдвоем и поодиночке, и все время приносили разные горшки с темно-зелеными, величиной с человеческую голову, уродливыми шарами в шипах и наростах, или с плоскими, но высокими листьями, напоминающими ослиные уши. «Если хотите, я сама буду поливать и ухаживать», вызвалась однажды соседка. «Нам нельзя держать их в квартире. У мужа, оказывается, страшная аллергия. А вы, мужчина одинокий, цветы не помешают. Но посмотрите, какая прелесть! Она вертела горшок, но более вертелась сама, словно показывая собственную красоту. И все это в присутствии мужа. Сколод бы взял, поскольку эти пустынные растения особого ухода не требовали. Но соседка с редким и колючим именем Роксана его смущала и вводила в заблуждение тем, что не глядя даже на присутствие молчаливого супруга, заметно. И как-то навязчиво кокетничала смотрела неким завлекающим взором глубоких, зеленых, как морская вода, глаз. На это ее странное поведение можно было бы не обращать внимания или отнести его к привычной манере держаться. Но Роксана сколоту напоминала белую ящерицу, и каждый ее новый приход все сильнее волновал и смущал его, сдерживая свои чувства, Он напускал на себя вид очень занятого человека и отказывался брать растения, ибо заводить какие-либо отношения с замужней соседкой, даже самые невинные, казалось ему мелким и подлым воровством. И вдруг кактусы стали нежно-зелеными, как глаза Роксаны, и в один день буйно зацвели такими же нежными, розовыми, белыми и золотистыми огромными цветами причем все сразу, в том числе и те, что прижились на подоконниках лестничной площадки, в результате чего половина их в одну ночь исчезла. Пожалуй, растащили бы все, но в подъезде нашлись знатоки, уверявшие, что цветы распускаются всего на пару дней и увидают до следующего года. Однако эти продержались больше недели, а на некоторых, С мясистыми колючими листьями И того дольше Восхищенная соседка Дважды прибегала к сколоту И сначала звала к себе полюбоваться А поскольку он вежливо отказывался Вдруг принесла один могучий кактус Поставила на шкафчик в прихожей И с манящим смешком Как-то по заявила Как хочешь, назад не понесу Руки оттянула Пальчики мои затекли «Алеша, ну ты только посмотри, какое чудо!» «А запах!» И сама обдала его манящим запахом дыхания. Сколод пожалел, что впустил ее, и отступил на шаг, чтобы сохранить дистанцию. «Ты только понюхай!» Восторженно предложила она, и сама уткнулась носиком в огромный цветок. «Какой чудесный аромат! Или у тебя тоже аллергия?» «Нет!» Проронил он, стискивая зубы. Роксана загадочно улыбнулась. Едва касаясь, огладила пальчиками розовые лепестки и доверительно прошептала. — Кстати, он зацвел благодаря твоим опытам. — Каким опытом? — как можно равнодушнее, спросил Сколот. Однако напрягся. — Алхимически, ты же по ночам колдуешь под кухонной вытяжкой. Не бойся, Алеша, я никому об этом не скажу. Даже Корсакову. Пока-пока. Помахала рукой и ушла. Своего аллергика она звала по фамилии, которая в ее устах звучала как прозвище. Исколот давно убедился, что главный в этой молодой семье не муж, коему на вид было лет сорок, а Роксану. Даже в колючем имени угадывались сила и власть. Всегда молчаливо-вежливый Марат Корсаков с виду напоминал компьютерщика. Вечно отсутствующий, неуловимый взгляд, длиннопалые, покошачьи мягкие руки пианиста, Не вписывался в образ лишь деловой костюм, в котором он даже мусор выносил. Но это все была лишь внешняя бесстрастность. На самом деле уже не молодой муж юной соседки был полон страсти и энергии ибо почти каждую ночь над головой сколота раздавались стоны, женские всхлипы и прочие характерные звуки, которые могли взбудоражить воображение любого холостяка. И чтобы не искушать музыкальный слух, сколот уходил на кухню, там плавил сталь и тайно злорадствовал, когда среди ночи на аллергика нападал чих. Рано утром сосед уезжал на работу, И возвращался поздно. А его жена, судя по скрипу паркета над головой, Целые дни проводила в квартире. Редко отлучалась в магазин. Это уже судя по стуку каблучков на лестнице. Все звуки наверху замирали, Когда Сколот начинал петь. То есть Роксана слушала. И от этого было печально и приятно. Как если бы он не вкушал, Но любовался запретным плодом. И тогда ему хотелось, чтобы она пришла еще, например, полить отсветший кактус. И она пришла, только придумала другой повод.